Глава пятая Я проснулась в своей постели и сладко потянулась. Как же хорошо дома! Вчера на семейном совете было решено, что мы возвращаемся домой. И хоть в столице еще неделю должны были идти празднества в нашу честь, но Селим решил, что в землях варана мне будет безопаснее. Светлейший слыл тем еще ублюдкам, кому не стоило переходить дорогу. И если по закону меня забрать не удалось, то Селим опасался похищения. Под предлогом медового месяца мы вернулись домой. На мой взгляд, так даже лучше. А то опять что-то не то скажу и разгребай потом. Придворные и так гудят от шоу, что я им устроила. Я повернула голову и увидела, что вторая подушка примята. Похоже, варан сегодня спал здесь. Вчера я так перенервничала и устала, что заснула, пока мы летели. Интересно, а как он меня от платья избавил, что я не почувствовала? Полюбопытствовала я, так как заметила, что я лишь в нижнем кружевном платье. Оставив сие на потом... Я резво поднялась и прошла в ванную, решив побыстрее привести себя в порядок и поспешить к дочери. Я же соскучилась, как-никак. Как хорошо, что я отучила служанок врываться поутру в мои комнаты. Люблю неспешно вставать, поваляться, а то еще глаза не успеешь открыть, как трещат на ухо, что уже пора вставать, и перечисляют список дел. Бррр. Пришлось быстро приучить их к тому, что утром я люблю одиночество и душ в состоянии принять сама. Правда, долго понаслаждаться водными процедурами мне не удалось, так как услышала в комнате крики «Мама! Мама!». Быстро вытираясь и набрасывая халат, я с улыбкой пошла встречать мое маленькое чудо. Обнимая дочь, я заметила, как у входа маячит служанки, ожидая моего разрешения войти. После моего нагоняя служанки, что не пускала мою дочь ко мне, уже никто не решается останавливать Эрин, если она хочет меня видеть. Я кивнула им и попросила подобрать мне платье на сегодня. «Мама, пошли я тебе щенков покажу!» потянула меня из комнаты, возбужденная Эрин. Откуда у нас щенки, не поняла я. Мама, не такие! Эрин просто закатила глаза от восторга и, взяв меня за руку, потянула в другое крыло. Пришлось подчиниться. Мы вошли в гостевую комнату, где и правда на ковре развалилась собака размером сдога со щенками. При виде нас она оскалилась. Эрин, — предупредила я дочь, — не бойся, она меня знает, — успокоила малышка, а я решила голову открутить служанкам, что допустили знакомство дочери с этой зверюгой. Иди ко мне, — Эрин чуть приблизилась и подзывала щенка. От общей кучи пушистых комочков отделился один рыжий щенок с белым кончиком хвоста и передними лапами в белых носочках, и побежал к Эрин. К счастью, зверюга благожелательно наблюдала за дезертирством одного из своих. Мы присели на ковре, и Эрин обняла пушистый комок шерсти. «Дон! Дон!» — тормошила она его. «А почему Дон?» — поинтересовалась я. «Ну, ее же зовут Донна! Значит, он Дон!» Вот тут-то я решила осмотреться, и до меня стало доходить, что комната как бы не пустует. На кровати была брошена одежда, да и сапоги валялись рядом. Блин, у нас, видать, гости. А тут меня принесло в неглиже, неизвестно кому. Эрин, осторожно позвала Я дочь. Давай мы попозже зайдем. И вот тут. По закону подлости открылась дверь душевой, и оттуда вышел мускулистый загорелый гигант в одном полотенце на бедрах. Другим он вытирал голову и тут увидел нас. Твою мать! Немая сцена, нас не ждали. От неловкости я даже до речи потеряла. Гигант оказался рыжеволосым и бородатым, с невероятно голубыми глазами, которые так и сверкали на загорелом лице. Мужчина внимательно окинул нас взглядом и особенно задержался на чуть распахнутом на груди халате. Потом его глаза зажглись весельем, и он медленно поднял взгляд выше и начал изучать мое лицо которая уже начинала краснеть не только от смущения, но и от гнева. «Эрин, какой замечательный подарок ты ко мне привела!» Чуть растягивая слова, просто промурлыкал он. И улыбнулся, обнажив невероятно белые зубы. Улыбка скорее вызывала опасение, а не расположение. «Я не подарок!» Возмутилась я. «А продолжите так смотреть, превращусь в ваш личный кошмар!» предупредила и угрожающе улыбнулась в ответ. «Странно, после моего ответа его глаза засверкали еще ярче». Тут он перевел взгляд и заметил щенка на руках у дочери. «Эрин, как ты его взяла?» Напряженно спросил он. «Он сам подошел. Его Доном зовут», — ответила она, а щенок вылизывал ей руки. «Что ты знаешь о шарках?» — спросил он ее, подходя к нам и опускаясь на корточки возле дочери. «А кто такие шарки?» — непонимающе спросила она, удивленно глядя на него. Я тоже была удивлена вопросом и смотрела на него. Его стремительное приближение мне не понравилось, и нам было пора уже покинуть его комнату. «Эрин, давай мы дадим человеку возможность переодеться, а потом тебе все расскажут». Я попыталась потянуть дочь к себе, но она не хотела расставаться со щенком. На меня весело взглянули, явно поняв мои маневры. «Я расскажу сейчас. Это недолго. А потом, я надеюсь, меня согреют». Он обжег меня взглядом. «Скорее, огреют чем-то тяжеленьким», — решила я, еле сдерживаясь. Поймав мой гневный взгляд, гигант улыбнулся и тут же обратил все внимание на дочь. «Понимаешь, Эрин, шарки — это замечательные телохранители. Вот только хозяина они выбирают сами. Похоже, этот малыш выбрал тебя своей хозяйкой». «Значит, я могу его оставить?» — восторженно спросила она, и ее глаза счастливо заблестели. «Он твой», — решил он. «Шарки хозяев не меняют, и теперь уже никто, кроме тебя, не сможет его приручить». Эрин восторженно завизжала, обнимая Пушистика. «Забирай его, а я пока расскажу твоей сопровождающей, как надо за ним ухаживать», сказал он с каким-то подтекстом, переведя взгляд на меня. «Спасибо за подарок!» — вежливо ответила я, вставая и поплотнее запахивая халат. — Но давайте лучше запишем инструкцию по уходу. Вдруг не запомню. — Ну что вы! — протянул он, тоже поднимаясь. — Обещаю, мы повторим много раз, и вы ничего не забудете. Вот кабель. мысленно выругалась я. — Лучше на бумаге! Отрезала я. «Обещаю, вам понравится», — промурлыкал он и двинулся ко мне. «Обещаю вам...» «Нет», — сладко ответила я, все же пятясь к дверям. «Нет, ну это ж надо так попасть, да еще в своем же доме». «Мама, я покажу его Лине», — счастливо сказала дочь, прижимая к себе щенка. Гигант тут же изменился в лице и прекратил наступление. «Мама!» На его лице забавно проступало удивление. «Супруга Варана!» С улыбкой добила я его. Гигант смутился и пошел пятнами. «А рыжие забавно краснеют!» Мстительно подумала я, наслаждаясь эффектом. «Госпожа, приношу свои извинения!» Тут же начал извиняться он и встал на одно колено, склонив голову. Полотенце не выдержало таких маневров и начало соскальзывать. Гигант растерялся и начал его подхватывать, а я закричала «Эрин, закрой глаза!» На его лице была такая непередаваемая гамма эмоций! Это было настолько забавно, что я сначала давилась от смеха, а потом не выдержала и начала хохотать. Он вскочил, как ошпаренный, поплотнее запахивая полотенце. Отсмеявшись, я посмотрела на растерянного гиганта, и вся моя злость на него прошла. После того, как мы смутили друг друга и видели в неглиже, «У нас только два выхода — больше не встречаться или стать лучшими друзьями», — сказала я и протянула ему руку. «Кристина!» Крэк Торк Уилсон, воин девятого круга», — представился он, пожимая мне руку. «Так как варан — мой лучший друг, то второе предпочтительнее», — улыбнулся он мне. И на этот раз это была дружеская улыбка. Сегодня я испытал величайшую радость и величайшее разочарование. Глубокомысленно заявил Крэк Торг Уилсон. Мы как раз завтракали в тесном кругу. После утренних событий я Ясерин быстро покинули его комнату и поспешили. Она хвастаться своим приобретением, а я одеваться к завтраку. Когда я спустилась, то Варан представил мне своего лучшего друга. И второе наше знакомство было менее запоминающимся, чем первое. «Когда же ты успел, мой друг?» – поинтересовался Варан. Мы же только расстались после тренировки. Как оказалось, пока я спала, они уже успели и на мечах потренироваться, и в спарринге. Теперь ясно, почему мы его застали выходящим из душа. После нашего расставания, когда вышел из душа, я застал в своей комнате прекрасную девушку в легком халате. Мечтательно вспоминал он. Невероятно красивую и изящную. Вы еще скажите трепетную лань, съязвила я, удивленная, что он затронул эту тему. — О нет, — возразил он, — это была скорее пантера. — Крэк, к тебе опять служанка забрела, — насмешливо поинтересовался варан. «Не понимаю, что ж тебя так удивило?» «Я решил, что это твой подарок мне?» «Если она так тебе понравилась, можешь забирать», — великодушно предложил варан, а я чуть не подавилась. «А вот тут мы переходим к величайшему моему разочарованию», — тяжело вздохнул Крэк, а у меня руки чесались. Его придушить Сверкая изумрудными глазами Мне объяснили Как глубоко Я ошибся При этих словах Уже варан подавился И подозрительно посмотрел на меня Крэк, Не выходя из образа Разбитого горем Продолжил Я знаю, что ты добр и великодушен И подарил бы мне ее Но это оказалась хозяйка этого замка. Варан, стараясь сдержать бешенство, смотрел на меня, явно не понимая, как я могла оказаться в комнате Крэга. Решив подыграть Крэгу, я сказала, «И вы тут же представились мне, решив продемонстрировать все самое ценное у мужчины». Варан зарычал, и уже не сдерживая ярости, смотрел на нас. Дорогой, не переживай, я не впечатлилась, и мы решили остаться друзьями. Я невинно смотрела на варана, и тут уже настала очередь Крэга подавиться. Почему у меня огромное желание придушить одну и кастрировать другого ледяным тоном, поинтересовался варан. Мы с Крэгом посмотрели друг на друга и, не выдержав, начали смеяться. Причем Крэг смеялся до слез. «Хвала богам!» — воскликнул он, утирая слезы. «Я дождался того момента, когда увидел, как ты ревнуешь». «Немедленно объясните, что здесь происходит!» — потребовал варан угрожающе. «Или я кое-кому сверну шею!» Крек на угрозу не обратил ни малейшего внимания, это лишь вызвало новый взрыв смеха. «Успокойся», — усмехнулась я, «просто произошло недоразумение». «То, что ты оказалась в его комнатах в одном халате, ты называешь недоразумением», — прошипел варан. Это вызвало еще один приступ смеха у Крэга. Пальцы варана, сжимающие столовый нож, побелели. Он смотрел на друга убийственным взглядом и ничего забавного не находил. «Варан!» — одернула я его, и он посмотрел на меня. Эрин повела меня посмотреть на щенков, забыв предупредить, что к ним прилагается и хозяин. «И ты пошла в одном халате?» Муж в ярости и сверкает глазами. Крэк смеется, как сумасшедший, и находится просто на волосок от смерти, судя по выражению лица ворана. Нормально так день начался. Да, я пошла в одном халате, так как не представляла, что у нас гости. Я с вызовом посмотрела ему в глаза. Крэк перестал смеяться и заинтересованно посмотрел на нас. «Представляешь удивление твоего друга, когда он вышел из душа и застал нас, играющих со щенком?» Варан удивленно посмотрел на Крега. «У твоей дочери теперь есть питомец!» неопределенно махнул тот рукой. «Так что нечего сверкать глазами!» Из-за нетерпения ребенка показать щенков Возникла лишь неловкая ситуация, в которой Крэк вел себя достойно. Закончила я. Варан подозрительно смотрел на нас, но уже без гнева. — А как же, — ехидно начал Крэк. на этом все! — отрезала я. — Или мне вспомнить, как великий воин девятого круга начал краснеть? — также ехидно поинтересовалась я. Рови варана удивленно поползли вверх, и он вопрошающе посмотрел на друга. «Вот понимаю я этих светлых», — сказал Крэк варану с непроницаемым выражением на лице. «Не будь она твоей Шелани, я бы ее тоже похитил». После такого заявления я заподозрила, что Крэк тут не просто так и бросила взгляд на Варана, требуя ответа. «Шарианцы — лучшие телохранители, и на них не действуют ментальные силы», — объяснил он. «Я попросил Крэга предоставить несколько человек для твоей охраны. Теперь все поездки только с ними». «Ты же говорил, что здесь мне ничего не угрожает», — возмутилась я. «Я бы хотел исключить даже малейшую возможность», — спокойно ответил варан. «Ладно, посмотрим», — решила пока не спорить я. Крэк, я знаю, насколько дороги шарки», — обратился он к другу. «Давай я куплю его». «Нет, это мой подарок», — отрезал тот и улыбнулся мне. «В честь твоей жены и незабываемой встречи!» «Я сказал, куплю!» Тут же напрягся варан. «Варан, мы примем его», — возразила я, «в качестве моральной компенсации». Я ехидно улыбнулась Крегу. «Да что у вас там произошло?» — не выдержал варан. «Боюсь, если я скажу, то Крег будет вынужден...» «Меня убить», — печально ответила я. Мы с ним посмотрели друг на друга и начали смеяться. После завтрака я оставила мужчин и пошла на поиски Марай. Меня удивило, что она не присоединилась к нам за завтраком. Спросив у прислуги, я узнала, что она еще не выходила из своей комнаты, Обеспокоенная. Я пошла навестить ее. На мой стук никто не ответил, и я открыла дверь. Каково же было мое удивление, когда я увидела на постели Мараю, с заплаканными глазами. Что случилось? Тут же подскочила к ней я. «Госпожа, Марая, прекрати, мы же подруги!» — одернула ее я. «Что случилось? Кто тебя обидел?» «Никто!» — она шмыгнула носом. «И поэтому ты плачешь!» — язвительно прокомментировала я. «Говори! Просто мне страшно!» «Марайя, объясни толком!» — уже ничего не понимала я. Из рассказа я поняла, что Марая испугалась гостей. Марая, я встречалась с Крэгом, он тебя не обидит!» Почему ты боишься? Просто я впервые оказалась без защиты. О чем ты? В академии, когда ты учишься, находишься под ее защитой. И что это значит, не поняла я. Мужчины не имеют права оказывать на нас влияние. И неважно, из какой ты семьи. Так, что-то начинало вырисовываться. «Значит, сейчас ты без защиты, и мужчины могут претендовать на тебя?» Переспросила я. Она кивнула. «Меня готовили стать женой, но дела у отца совсем плохи, и еле-еле хватило денег на академию. У нас нет для меня приданого, и единственный выход для меня — стать Шелани». И она заплакала. «Ладно, с этим разберемся». Но я не уяснила один момент. «Я не понимаю. Ты же у нас в доме. Чего ты боишься?» «К тому же шарианцы вроде не обладают воздействием». Она тоскливо посмотрела на меня. «Я у вас работаю. И если я привлеку внимание кого-то из них, то у меня не будет возможности сказать «нет». Упс. Тут я представила утреннюю встречу с Крегом. Вот будь на моем месте Марайя, похоже, исход такого знакомства вернее всего закончился бы в постели. Теперь я ее поняла. «Марайя, иди умывайся и одевайся», — решительно сказала я. Обдумывая план действий, я вызвала слуг с приказом принести Марае завтрак. Наблюдая, как уже взявшая себя в руки девушка завтракает, я начала допрос. «Марайя, скажи, неужели все работающие девушки не имеют права сказать «нет» гостям?» По ее взгляду я поняла, что это так. Я начала закипать. «Это что ж за феодализм такой?» «Многие сами желают этого», — пояснила Марая, в виде, как потемнело мое лицо. «Для них это единственный шанс стать шелани. «Ладно, но шарианцы же другие. Чем они-то привлекательны?» Марая покраснела и стало ясно, чем они так хороши. «Стоп! Они же только прилетели. Когда успели-то?» Не поняла я. Крэк Торк Уилсон, давний друг господина. И со своими людьми здесь не в первый раз. Смущаясь, объяснила она. «Марайя, я возьму тебя под свою защиту, сказала я. Правда? Она удивленно посмотрела на меня. А ты еще сомневалась? Обиделась я. Ты лучше разбираешься в этих тонкостях. Что я должна сделать? Просто объявить об этом? Можно дать браслет со знаком дома, нерешительно предложила она. У кого они? У Тобиаса. Вот и ладненько. Я тут же вызвала его. Марайя, это точно защитит тебя? Переспросила я, пока мы ожидали его. Она счастлива, кивнула. «Браслет вашего дома защитит меня ото всех!» Она радостно и с неверием смотрела на меня. «А почему ты раньше молчала?» пожурила я ее. «Но это же такая честь!» «Марайя, ты работаешь у нас, и ты моя подруга! Это мой долг — оберегать тебя!» В дверь постучали, и явился Тобиас. «Госпожа!» Поклонился он. Тобис, принеси Мараее браслет со знаком нашего дома, приказала я. Он стрельнул взглядом на Мараю. Госпожа, браслет это великая честь для Тобис, одернула я его ледяным тоном. И он заткнулся. Приказ ты слышал. Собери всех женщин в зале, мы сейчас спустимся. «Всех?» — ошарашенно переспросил он. Тобис! ласково обратилась я к нему, «если у вас проблемы со слухом, то я найду на вашу должность кого-то помоложе». Он сглотнул и побледнел. Видно, еще и дар речи потерял, так как молча поклонился и, пятясь, пошел к двери. Не прошло и пяти минут, как он вернулся с браслетом, и сообщил, что все уже собрались. Оперативненько. «Пошли вершить великие дела!» — подмигнула я Марае, и мы вышли из комнаты. «Тобес, вы с нами!» — бросила я через плечо. Зайдя в зал, я как-то ошарашенно всех оглядела. Вот не ожидала я, что у нас столько прислуги. Ну что ж... «Приступим!» «Добрый день!» — начала я. На меня смотрели с опаской и тревогой. «Как всем вам известно, я землянка. В отличие от устоев Зеймаха, у нас все женщины обладают такими же правами и свободой, что и мужчины. Да, в этот момент я себя шахерезадой почувствовала, настолько их потрясли мои слова». Ладно, длинных речей произносить не будем. Все вы живете и трудитесь здесь, и являетесь нашими людьми. Ценя и уважая ваш труд, я предлагаю каждый из вас защиту нашего дома. Мертвая тишина. Вот только так можно охарактеризовать то, что я услышала в ответ. Потом ее нарушило тяжелое дыхание Тобиаса. Вернее, он выпучил глаза и судорожно пытался вдохнуть воздух, напоминая рыбу, выброшенную на берег. «Каждая из вас может обратиться к Тобиасу, и он предоставит вам браслет». Я бросила недовольный взгляд на Тобиаса, лицо которого уже стало пурпурным и решила добавить. В случае, если он вам откажет, мой вам приказ тут же прийти ко мне и сообщить об этом. Госпожа, как же так? Это же честь Тобиаса просто трясло. Все женщины нашего дома этой чести достойны, резко ответила я. Я перевела взгляд на женщин, и тут со словом «госпожа» Они все рухнули на колени В задних рядах я заметила стоящую талию Увидев, что я смотрю на нее, она тоже опустилась на колени Решив не выбиваться из общей массы Блин, средневековье какое-то Я посмотрела на мораю, пытаясь получить объяснение такой странной реакции Это действительно честь — шепнула она. «Встаньте!» — приказала я. «Благодарю за вашу преданность и труд!» Подхватив под руку Марайю, я покинула зал, оставив Тобиаса на растерзание. «Марайя, а где здесь библиотека? Мне нужны архивы!» Удивленная Марайя указала направление. «А что вы хотите найти?» Эх, опять она на «вы». Сколько раз я просила говорить мне «ты», но она заладила, что это не положено. Мне надо найти, были ли в вашей истории случаи, когда женщина оказывалась невосприимчива к воздействию ваших мужчин и к воздействию светлых. У Мараи глаза просто округлились. Выходит, то, что говорят, правда? А что говорят? Тут же поинтересовалась я. Марайя смутилась, но все же ответила, что вы смогли встать с пола, когда наш король Селим применил принуждение. А про светлых слышала? Да, Марайя покраснела. Значит, ты понимаешь, что я хочу найти, бодро произнесла я. Мы пришли в библиотеку, которая оказалась просто огромной. Я даже как-то растерялась, не зная, как вообще начать поиски. Хорошо, хоть Марайя взяла все в свои руки. Она провела меня вглубь, где на стене был матовый экран. «Лучше искать через кристаллы», — решила она и подвела меня к столу. Нажав на столешницу, она отодвинула крышку, где в черных бархатных углублениях лежали прозрачные кристаллы. Она взяла один и вставила его в экран. Он засветился, и появился список книг. Мы приступили к поискам. Хорошо, что со мной была Марайя, иначе не знаю, сколько бы я сама потратила на это времени. Где-то через час мы обнаружили интересную информацию. Дед Эбуса Хазар нашел как-то на берегу девушку. Как она там оказалась? Так и осталась тайной. Она потеряла память, и ее никто не искал. Он забрал ее к себе в замок. Девушке дали имя Мисси, и после она стала его Шеллани. Так вот, именно она была не подвержена влиянию. Какие только предположения не делали на ее счет. История о том, что она похищенная принцесса, была очень популярна. Вот только загвоздка в том, что пропавших принцесс не наблюдалось. Эта история имела еще одну загадку. Хазар долгое время не женился, и Мисси оставалась его единственной. Она родила ему двоих детей, Астона и Литанию. Но через восемь лет Хазар ради объединения земель дал согласие на брак с Таланией. В день свадьбы Мисси исчезла. Были предприняты масштабные поиски, но ее так и не нашли. Поговаривали, что к ней все же вернулась память, и она уехала домой, не пережив предательство любимого. Только это были лишь слухи, так как откуда она появилась, так никто и не узнал. До конца жизни Хазар не мог простить себе потерю любимой. В то время Хазар был всего лишь лордом и относился к дальней ветви королевского рода. Но именно сын Мисси обладал невероятной силой, и после борьбы за власть отец Эбуса Астон взошел на трон. Интересная судьба постигла и Литанию. Уже была оглашена дата ее свадьбы, когда она повстречала светлого принца, и его сила выбрала ее. Кажется, там имела место любовь с первого взгляда. Между ее женихом и Светлым была дуэль, и Литания уехала со Светлым, навсегда покинув темную сторону. Она была единственной женой Светлого и родила ему двоих сыновей. Мы перерыли море информации, но про Мисси больше так ничего и не узнали. «А что значит, была единственной женой Светлого?» — спросила я Марайю. «У них вообще сколько жен?» «У Светлых нет шелани. Их сила выбирает девушку, и они берут ее в жены. Иногда за всю жизнь их может быть несколько, и тогда уже каждый решает для себя сам. Кто-то останавливается на одной жене, а у кого-то несколько. Правда, чаще...» «Их несколько», — улыбнулась она. «Значит, если сила Дара выбрала меня, то это не значит, что для него я одна-единственная?» С облегчением переспросила я. «Насколько я знаю, вы первая, оказавшаяся способной впитать его силу». «Главное, что не последняя», — усмехнулась я. «А чем так важен поцелуй?» — поинтересовалась я, — Так как вспомнила, что Дар хотел поцеловать меня, да и Варан спрашивал, целовал ли тот меня. Целуя, светлый делится своей силой, и если девушка впитывает ее, то она отражается солнечным светом в глазах. Как это? Не поняла я. Глаза как будто светятся. Ну ничего себе. А он с. Мара стушевалась и замялась. Нет. Улыбнулась я ее смущению. А как же тогда? Опять не договорила и засмущалась Марайя. Похоже, я смогла впитать его силу и без поцелуя. Мы еще порылись в книгах, но больше ничего примечательного не нашли. К сожалению, мы также не встретили упоминаний о женщинах, обладающих иммунитетом к воздействию светлых. Ладно, решила я. Кристаллов еще много, и это вопрос времени. Кстати, о времени. За поисками оно пролетело незаметно, и нас позвали обедать. Вернее, меня неожиданно обняли и сообщили, что нашли. Мы с Марайей просто подпрыгнули от неожиданного появления варана. «Что ищете?» — поинтересовался он. «Читаем вашу историю», — пояснила я. А ты знал, что Мисси, жена Хазара, тоже обладала невосприимчивостью к воздействию? Она загадка в нашем роду, вспомнил Варан. Неизвестно, откуда появилась, и также исчезла. Жаль, что нигде не написано, была ли она подвержена влиянию светлых. Милая, я хотел бы с тобой поговорить, сменил тему Варан. Марайет? тут же оставила нас наедине. Он сел на ее место и посмотрел на меня. «Я тут заметил на наших слугах интересные браслеты. Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Это я распорядилась выдать всем женщинам. Ты знаешь, что они означают?» По лицу варана нельзя было понять, как он к этому относится что они под нашей защитой. И все? А что еще? Помимо всего прочего, теперь никто, кроме меня, не имеет права их судить или наказывать. Они наши люди. Это нормально. И если он считал, что я раскаюсь в своем поступке, то глубоко заблуждался. «Зачем ты это сделала?» — спокойно спросил он, но я начала подозревать, что он все же зол. «А что было бы утром, если бы Эрин вместо меня позвала Марайю посмотреть щенков?» Варан не ожидал такого вопроса и смутился. «Ты бы подарил ее Крэгу?» В моем вопросе прозвучали нотки злости. «Ты не понимаешь», — начал он, «я понимаю, что в нашем доме не потерплю принуждения и неважно, кто это будет. Марайя Или просто служанка. Вот, я это все же сказала. Мы скрестили взгляды, и уступать я была не намерена. Он задумчиво смотрел на меня, а потом хохотнул. Хорошо, сдался он. Пошли обедать. И все? Я как-то не ожидала такой быстрой капитуляции. Он встал и протянул мне руку. Я вложила в его ладонь свою, и мы пошли к выходу. Он открыл дверь и, пропуская меня вперед, произнес. «Милая, помимо наказания, ведь и приказывать им можем теперь только я или ты», — вздохнул он, а потом тут же опять хохотнул. «Нас посетили несколько лордов из близлежащих земель. Интересно будет понаблюдать за их общением», Со слугами За столом собралось гораздо больше людей, чем утром. Присутствовали люди Крэга, и несколько лордов прилетели выразить свое почтение. Никогда еще я не испытывала такой явной антипатии при первой встрече, как при знакомстве с новоприбывшими гостями. Разодетые, как павлины, Они бросали высокомерные взгляды на Крэга и его людей, всячески демонстрируя свое превосходство. Мараю же они просто раздевали взглядами, отметив на руке браслет. Когда мы садились за стол, то лорд Уинтроп к между прочим, поинтересовался. «Неужели мы допускаем к столу и слуг?» Я даже сначала не поняла, о ком он. Его же взгляд прожигал Мараю. Ее лицо начала заливать краска, возникла неловкая ситуация. «Лорд Уинтроп», — ледяным тоном ответила я, «видно, в вашем возрасте вы страдаете близорукостью, так как не способны отличить леди от служанки. Я жду ваших извинений, так как вы оскорбили мою подругу, леди Мараю дочь Борка Стэнхолда. «Я просто увидел на ее руке браслет», немного смешался Уинтроп. «А что не так с браслетом?» «Если леди гостит у вас и находится под покровительством, а не работает, то браслет должен быть золотым», пряча ехидные нотки, пояснил он. «Вот, блин, похоже, это моя ошибка». «Лорд Уинтроп, я еще плохо знаю такие тонкости, и мне простительно такая ошибка. Леди Марая достаточно воспитана и не поправила меня. Жаль, что многоуважаемому лорду воспитания как раз и не хватило. Я заслужила злой взгляд лорда, и он заткнулся. Варан не вмешивался в нашу перепалку, лишь его глаза подозрительно блестели. «Лорд Уинтроп, я так и не услышала ваших извинений», — напомнила я. «Вы еще плохо знаете тонкости этикета», — зло ответил он. «Не пристало лорду извиняться перед дочерью Борка. Я значительно выше по положению». «Вы знаете, в такой ситуации я теперь хорошо понимаю смысл выражения «высокомерная свинья». Между прочим, сказала я. Лорды бросили на меня возмущенные взгляды, Люди Крэга усиленно прятали усмешки. «Госпожа!» — завопил Уинтроп, Яростно тряся своим вторым подбородком. «А я думала, воспитанные люди за столом не кричат!» Также, между прочим, прокомментировала я. «Да вы!» — в бешенстве цедил Уинтроп. — Лорд Уинтроп, вы что-то хотели сказать моей жене? — ледяным тоном поинтересовался Варан. И вот как-то он это так спросил, что лорд тут же побледнел и заткнулся. Дальше беседа потекла в безопасном русле. — Госпожа, а к какому сословию вы принадлежали на земле? — поинтересовался у меня лорд Рагон спустя какое-то время. К счастью, в моей стране нет сословий. У нас каждый человек обладает равными правами при рождении. Почему же к счастью? – удивился лорд. Потому что мы привыкли уважать людей за личные качества и достижения, а не за то, в чьих семьях им повезло родиться. Жаль, что у вас нет благородных семей, способных передать традиции и устои. Но почему же жаль? Ведь даже некоторые ваши благородные семьи оказались способны передать своим отпрыскам лишь ослиное упрямство, высокомерие и неспособность признавать свои ошибки. Я бросила взгляд на лорда Уинтропа. Крэг уже открыто смеялся, слушая нашу беседу. У лорда Жирагона пропало желание задавать мне вопросы. Его внимание отвлекла служанка, у которой на руке был серебряный браслет со знаком нашего дома. Думаю, от удивления он потерял дар речи. Служанка же, накладывая салат с морепродуктами лорду Уинтропу, умудрилась уронить креветку на жабо его рубашки так, что тот ничего не заметил. Судя по тому, как она подмигнула Марайе, сделала она это. Не случайно. «Что на себе поз...» Начал возмущаться лорд Рагон, заметивший сии манипуляции. «Думаю, лорд Уинтроп не сдержан не только в словах, но и в еде. Перебила я его». Лорд бессильно посмотрел на меня, но возмущаться перестал. Лорд же Уинтроп просто хлопал глазами, еще не подозревая, о новоприобретенном украшении. «Я вижу, слуги приобретают манеры хозяйки!» не удержался лорд Рагон. Варан хотел что-то сказать, но я накрыла его руку своей, сдерживая. «Обязательно передам ваши слова моему второму папе, ведь его мои манеры умиляют!» вежливо ответила я. «Второму папе?» непонимающе повторил лорд. «Милая земная традиция называть родителей супруга мамой и папой», улыбнулась я. Лорд Рагон открыл рот, потом закрыл, малость побледнел и до конца обеда больше себя никак не проявлял. В остальном обед прошел спокойно. Меня позабавили взгляды Крега бросаемые на мораю украдкой, которые, как он думал, никто не видит. Да еще слуги были особенно неловки с лордами. Главное, как только они хотели возмутиться, так перед их носом возникал серебряный браслет, и им оставалось только скрежетать зубами. Варан же с непроницаемым лицом наблюдал за бунтом слуг, и похоже, его это. Забавляла.